Все они волновались, но больше всех переживал внешне невозмутимый Дронго. Он уже обладал некоторой информацией об этой семье и доме, и поэтому с большим опасением ждал условных выстрелов. Иногда он выходил из гостиной к лестнице. Здесь, на широком диване, неподвижно и подозрительно покорно,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 Еще через минуту дверь снова открылась. На этот раз вошедший включил свет и Дронго невольно прикрыл глаза. Что вы здесь делаете? спросила его супруга хозяйна дома. Я могу задать вам тот же вопрос, если вы, конечно, не любительница бильярда, иронически заметил Дронго. Не забывайте, что это пока еще мой дом. Почему вы сидите в темноте?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 — Несколько торопитесь, уважаемый эксперт, — насмешливо спросила она. — Мой муж пока жив. И, судя по тому, с какой тщательностью вы подготовили на него покушение, мы будем жить вместе достаточно долго и счастливо. Она повернулась, чтобы выйти. — Надеюсь, — пробормотал Дронга. Что? Женщина резко повернулась к нему. — Ничего. Просто я пожелал вам всего хорошего.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 Весело перепоручил вопрос кому-то из своих друзей. Дронго двигался следом. На террасе Дронго осмотрелся. Почему-то здесь не было никого из знакомых лиц. Куда они все подевались? Блумберг сделал шаг, второй, третий. Дронго шел почти след в след. Он первым услышал выстрел. Может, потому, что ждал его. Блумберг не упал.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 Дронго бросился к банкиру. «Больно», — прошептал Блумберг, — «очень больно. А вы говорили, все будет в порядке». Дронго разорвал пиджак, уже пробитый пулей и залитый кровью. Ранение было серьезным, пуля пробила кость и, возможно, застряла в ней. Первая пуля пришлась в грудь, но жилет приглушил удар, и она лишь скользнула по нему, не пробив.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 «Куда подевались свои?» — снова подумал он и увидел Семена Григорьевича, уже стоявшего у раненого Бломберга. «Какой ужас!» — прочитал водитель. «Вы видите? У него настоящая кровь!» «Все отменяется!» — сказал ему Дронга. «Сергей Леонидович действительно ранен. И ранен очень серьезно. Прошу вас, быстро пройдите к соседнему дому и посмотрите».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 Над Блумбергом склонился один из гостей. Это главный врач Кремлевской поликлиники, пояснила супруга хозяина. «Надеюсь, что скорая помощь приедет вовремя», — выдохнул Дронга. В гостиную ворвался бледный Семен Григорьевич, весь перепачканный землей, будто копался в парнике. На него начали обращать внимание. Дронга шагнул к водителю.